дневник. Зачем я вязался во все это? Черт, я так и знал, что вляпаюсь в какое-нибудь дерьмо. Я вампир. Энергетический. Просто какой-то кошмарный сон. Я не верю Кириллу. Зависимости никакой не ощущается. Живу себе и живу. С другой стороны, я же все время качаю энергию с других людей. Правда, понемногу, с каждого по чуть-чуть. Хотя Кирилл предупреждал меня, чтобы я этого не делал. Блин, ну чем не вампир? Пора заметку давать в газету. В московском метро никто не защищен от вампиров. Куда смотрит мэр? Что же делать? Мне совершенно неохота ввязываться в разборки между магами. Высшие они, не высшие, плевать. Они сильнее меня, и может статься, что я стану еще одной пешкой на их игровой доске. С другой стороны, а если Кирилл не врет? Что, если я действительно болен? Ведь одна из сторон болезни – зависимость от некоего препарата, который надо доставать каждый день. Я себе вру. Я давно все решил. Завтра я отправлюсь в метро, найду Кирилла и постараюсь ему помочь. И не потому, что я ему верю. Не потому, что я болен и надеюсь, что он меня вылечит. Нет, вовсе не поэтому. Я и сам не знаю, почему. Следующая запись. Метро жило своей жизнью. Ходили поезда, дежурные дремали в своих стаканах. Пассажиры спешили по своим обычным делам. Им было наплевать на всех энергетических вампиров мира. Я устроился на скамье, что стояло на платформе Киевской кольцевой, недалеко от эскалаторов. Мне понравилось это место. И я решил, что именно отсюда буду выходить в астрал. Что бы там ни говорил Кирилл насчет вампиров и зависимости, а обычные люди мой единственный источник энергии. И как по-другому добывать нужную энергию я не представлял. Ровно в 10 часов я закрыл глаза и вызвал Кирилла. Он откликнулся сразу, по-видимому уже ждал меня. Он сидел на своем диване в той самой комнате, где состоялся наш вчерашний разговор. На этот раз он был в домашнем темно-синем халате, расшитом золочеными узорами. Я молча скользнул в его сферу и уселся на диван. в Широкое окно било солнце. очевидно кирилл сотворил себе солнечный день чтобы повысить настроение привет сказал кирилл я рад что ты согласился начнем пожалуй ответил я давай ориентиры погоди я свяжу тебя с бобом с кем удивился я это мой приятель который прячется от этого ненормального я и не заметил как кирилл послал вызов это заняло несколько секунд а потом посреди комнаты появилась голова Нормальная человеческая голова, короткая стрижка, холодный взгляд, мощные скулы. Обычный человек. На вид ему было лет за тридцать. Может, даже около сорока. «Привет», — сказала голова. «Я Боб». «Привет, я Игорь». Обернувшись к Кириллу, я сказал, «Слушай, у тебя в доме завелась говорящая голова». Он странно посмотрел на меня и тихо спросил, «Ты что, пил с утра?» «Да нет», — усмехнулся я, «это цитата». «Неужели мультик про Калсона не смотрел?» — Смотрел, — сказал Кирилл мрачнее на глазах. — Но если ты пил, лучше сегодня не начинать. — Погоди, Кир, — подал голос Боб. — Слушай, Игорек, либо ты нам помогаешь, либо идти домой. — Боб, погоди, — Кирилл привстал. — Да ладно, — я махнул рукой, — у вас свои игры, у меня свои. Кстати, разве сейчас этому ненормальному не полагается самому прискакать на запах Боба? Кирилл встал с дивана и прошелся по комнате. Боб обрел, наконец, туловище и предстал во всей красе черного костюма тройки. Как будто только что вышел с официального приема у президента и так на минутку заскочил к нам. «Не полагается», — ответил он, — «сейчас нас много. Он меня достает, когда я один. Меня словно обняла мягкая морская волна». Эмоции смешались. Мне хотелось петь от радости и плакать от горя. Бежать со всех ног куда-то вдаль, где мокрый снег облепил фонарь. Я вынырнул из этой жуткой волны ощущений. Да с такими ориентирами вы могли его давно найти, сказал я. Такие четкие образы. Нет, покачал головой Кирилл, мы попадаем на разных людей, как бы перебирая эмоции по очереди. То грустный попадется, то веселый. Все сразу может вобрать в себя только ходок. Или другой сумасшедший. Ну ладно, проворчал я. Пойду в реал, так что поддерживайте связь сами. Я не буду отвлекаться. Я сел на диван и расслабился. Теперь я не закрывал глаза, а наблюдал за изменениями мира. Стены комнаты таяли, превращаясь в зыбкий туман. Первым исчезла обстановка. Мебель, ковры. Комнату заполнила темнота. Затем фигуры моих собеседников сделались прозрачными. Потом стали едва заметными силуэтами и исчезли в непроглядной тьме. Краткий миг, когда замирает сердце, и я снова в метро. Шум, суета, все как всегда. Я поерзал на месте. Отчаянно хотелось курить. Не тени время, сказал я сам себе. Мне очень не хотелось вмешиваться в посторонние разборки. Но, назвался груздем, полезай, понимаешь, в кузов. Я закрыл глаза. Тьма, пустота. Пустота зовет свои глубины, манит меня в неизведанностью и доступностью. сосредоточиться на смехе, на плаче, на песне весеннего дождя, где грусть и радость идут рука об руку в туманную даль. Краем сознания я зацепил две темные фигуры. Это Кирилл и Боб следили за мной. Пусть. Стечь капелью с крыш и разбиться в две безгия, подтаявший лед. Прикоснуться к солнцу, что уходит за горизонт. Вот мои ориентиры. Я почувствовал его почти сразу. Наверное, он спал, когда я коснулся его сознания. Миг. и передо мной расцвел яркий цветок. Он проснулся и тут же потянулся к тому, кто потревожил его сладкий сон, то есть ко мне. Радость. Радость обняла меня, баюкая на своих мягких руках. Он был рад. Рад тому, что нашел меня. Но когда он приблизился, сквозь тьму, окружавшую меня, пробился алый свет. Ужасающая вонь заставила меня содрогнуться. Он пах так, словно питался падалью. Он пах смертью. И он почувствовал это. Почувствовал, что я боюсь и обнял меня. Сразу закружилась голова, а потом я потерялся. Я не знал, где вверх и где низ, где право и где лево. Полет в никуда на взбесившемся Пегасе. Где-то далеко чьи-то голоса звали меня, они хотели, чтобы я вернулся. Звали к себе. Но я летел сквозь запах гниющего мяса, и не за что было зацепиться. Я тонул. Тонул валом закате, как тонут корабли, медленно или неуклонно. и все быстрее и быстрее. Набат. Колокол бьет в уши, стараясь порвать барабанные перепонки, стараясь опрокинуть меня и раздавить. «Игорь!» — кричал Набат. «Игорь!» — кто такой Игорь? Кто он? Зачем его зовут? Куда? Ах да, это же я. Игорь. Я очнулся. На секунду наваждение схлынуло, и я ощутил, что вишу в пустоте астрала. Рядом пряталась сила. Я чувствовал ее, как она неторопливо двигается, словно разминая несуществующие мышцы перед броском. Это и был тот самый безумец. «Уходи в реал!» – донесся голос. Это Кирилл. Я рванулся, взлетая вверх, но не успел. Сила, прятавшаяся рядом, схватила меня и завертела словно карусель. Я боролся изо всех сил. Мне казалось, что злая сила играет на рояле. Аккорд за аккордом. Медленно, но верно убыстрялся ритм. Невидимые гибкие пальцы скользили над призрачными клавишами, беря не резкие ноты, что рвали меня в клочья. Темп нарастал. Я знал, что когда скорость достигнет максимума, то будет вспышка, которая обратит меня в ничто. И я пошел. Пошел против ветра, что пытался меня задержать. Пошел вперед. К источнику звука, сам не зная зачем. Главное дойти. Ветер становился все сильнее, но я шел. Ветер срывал клочья плоти с моего тела, обнажая белые кости. Я шел. Я шел, чтобы коснуться звуков, заглушить их навсегда, съесть их, проглотить, чавкая, пуская слюну, пожрать то, что терзает меня. Я открыл рот и откусил кусок от ветра. Он завопился и пился мне в плечо. Я превратился в огромную пасть, что жевала ветер. Я превратился в огромные губы, что пили ветер. Я превратился в ненасытную тварь, жрущую ветер. Он рвал меня на части, пытаясь куснуть побольнее, но я был сильнее. Каждый кусок ветра придавал мне сил. Я заглатывал его целиком, обращая ветер в свою плоть, и наращивал ее там, где ветер сорвал ее с меня. Я впивался в его тело, превращая его в себя, и я делал это быстрее, чем он. Когда ветер стих, я остановился. Прямо передо мной лежал львитой рог. рок из которого раньше дул смертельный ветер, теперь в нем зрел плод. Плод звука и цвета. Когда он созреет, а это будет скоро, через минуту или две, то взорвется радостным криком, уничтожая все на своем пути. Я протянул руку и взял этот плод и съел его. Разом. Весь. И растоптал рок обратив его в искрящуюся пыль, которую собрал в горсть и отправил в свою ненасытную пасть. И звук исчез. Стих ветер и умолк последний аккорд. Тишина ворвалась в мой мозг, корежив все на своем пути, и меня швырнуло куда-то вверх, подальше от тьмы. Я открыл глаза. Метро. Станция. Тишина взорвалась в голове многоголосым криком. Рука на плече. Поднял глаза. Мент. Дежавю. Все это было. Неужели я вернулся во времени? Или я все это время спал? нет тогда была станция октябрьская это киевская рот стражи порядка раскрывался и закрывался словно у рыбы оказавшейся на берегу он что то говорил я тряхнул головой прогоняя остатки видений жив жив прямо в ухо гаркнул мент но буркнул я и встал скинув его руку со своего плеча слава богу выдохнул он и бросился бегом к центру платформы пошатываясь я побрел к эскалатору по дороге я оглянулся Семь тел лежало на полу в разных местах платформы. Крепкие, молодые ребята и девушки. Все такие разные, вырванные мной из их уютной обычной жизни. Семь жизней, за которые я в ответе. Все правильно. Я брал энергию в первую очередь с самых мощных источников. Со здоровых и крепких людей, которые оказались рядом. Они живы. Все, я чувствовал это. А вот мне надо немного поспать. Просто это необходимо. «Ведь все хорошо? Я жив, они живы, злая сила ушла. Почему же меня что-то тревожит, словно я забыл что-то сделать? Ах да, Кирилл и Боб, надо их найти. Но потом. Нет сил, надо обязательно поспать, иначе я сойду с ума. Уйду навсегда, но сначала добраться до дома. Да, и только дома поспать. Домой». Следующая запись. «Глаза не хотели открываться». Веки слипались и отчаянно хотелось спать. Я потянулся, не открывая глаз, и прислушался. Тишина в квартире. Только где-то озабоченно тикает будильник. Пора вставать, пока он не зазвонил. Ненавижу этот звон. Лучше самому пораньше встать и злорадствуя придавить заветную кнопочку на будильнике. Еще до того, как он разразится своими воплями. Утро было ясным. Весна стучалась в окна капелью и огненными стрелами солнечных лучей. Я прошел на кухню и поставил чайник. Пора на работу. Что-то сегодня все тело ломит. Простыл, что ли? Или вечером с друзьями угостился хорошенько? Постойте, постойте, а что же вчера было? Я присел на табурет и забыл про закипающий чайник. Ничего не помню. Помню только, что вернулся вчера рано и сразу лег спать. Черт. Надо все-таки попытаться припомнить. Помню разговор с Кириллом. Помню, что пообещал ему помочь. Дальше не помню. Резкий свист вырвал меня из глубин памяти, вскипел чайник. Выпив горячего чая, я отправился на работу. Обычное утро, сонный народ едет по делам, электрички переполнены. Работяги пытаются проснуться с помощью беломора, непрерывно дымяв тамбурах. Интеллигенты скромно посапывают у окошек, забыв уступить место дамам. Продавцы газет расталкивают пассажиров локтями и нахваливают свой товар. Все как всегда. Только почему-то щемящая боль не отпускает затылок, что было вчера. Ничего не помню. Память вернулась в метро. Стоило только войти в вагон и привычно потянуться к даровому скоплению энергии. Память огненной вспышкой рванулась в сознание, вышибая остатки сна. Я обмер. Холодный пот заструился между лопаток. Я вспомнил. Семь тел. Злая сила. Кирилл. Ах да, Кирилл! Странно, что он сам меня не отыскал. Конечно, до моего дома он вряд ли бы дотянулся, но с утра мог подкараулить в метро. Или нет, меня бросило в жар. Или это сон? Все случившееся сон? Где реальность, а где астрал? И есть ли он астрал? Стало душно. Я вытянул руку. Опять я в дубленке мелькнул огненной стрелой. На моих пальцах заиграли зелененькие огоньки. Играя друг с другом, они перепрыгивали с пальца на палец. Астрал! Выходит, я не доехал вчера до дома и уснул в Астрале? А подсознание привычно восстановило все реалии обычного мира. Я засмеялся. Вот! Вот я и сотворил свою сферу. Метро! Люди, я сотворил свою сферу. Почему вы шарахаетесь в стороны? Вы всего лишь плод моего воображения. Кричите, кричите громче. Я так хочу. Почему я пылаю? Я горю. А, это же моя боевая форма. Но почему так жарко? Уйти отсюда. Кто-то зовет. Зовет меня из астрала. Прочь. Никого не хочу видеть. Я делаю шаг в сторону. Железо пропускает меня, лопаясь под моим натиском, как мыльный пузырь. Я проваливаюсь во тьму, успев только почувствовать, как кто-то схватил меня за руку. Следующая запись. Игорь. Кто-то снова меня зовет. Игорь. Я просыпаюсь второй раз за день. Прежде чем открыть глаза, я вспоминаю все. Голова ясная, как никогда. Я в трезвом уме и здравой памяти. Понимаю, что произошло утром в метро. Я привел астрал в реальность. Привел, как тот самый безумец, что был мной проглочен. Я сам стал безумцем. На краткий миг стал тем, сошедшим с ума магом, что пил чужие жизни. Но они нашли меня. Игорь, тебе лучше? Я открыл глаза. Лобовое стекло машины было все в грязных потеках. Отлично. Я в машине. Крязь, снег, солнце, скоро весна. Какая-то незнакомая улица. Кажется, это где-то рядом с метро Парк культуры. Потянувшись, я огляделся. Так вот он какой, Кирилл. Длинный, тощий, чисто выбрит. Правда, лет ему уже за сорок. Кирилл, я кашлянул, прочистив горло. Как вы меня вытащили из метро? Ты же был не один. Я почувствовал это в последний момент. Аметистовая шестерка. Жигули. Дорогая магнитола, приятная музыка, чистый салон. Мне помогли те, кто будет заниматься твоим лечением, ответил Кирилл, сматриваясь в мое лицо. Ищет следы безумия? Я улыбнулся ему. Вы же знали, что мне придется сразиться с ним, хладнокровно заметил я. Знали и рискнули. А если бы у вас на руках оказался новый безумец вместо старого? Кирилл сунул руку в карман кожаной куртки и вытащил пачку сигарет. Выковыривал из пачки одну и прикурил, наполнив салон ароматным дымом золотого руна. «Тебя можно вылечить?» «Его нет», — кратко ответил он. «Правда, тебе придется поваляться в коме где-то несколько дней. Вернее, твоему реальному телу, пока ты сам будешь в астральной лечебнице». «Так-так», — промурлыкал я. «Значит, все-таки перемещается сознание, а тело остается. А как же в метро?» «Исключение?» «Да нет». Кирилл открыл окно и вытряхнул содержимое пепельницы на улицу. «Мы засекли тебя в метро, помчались туда. Ты был уже в поезде. Мы позвали тебя. Ты, в общем-то, засыпал. И на парке культуры буквально выпал из вагона к нам на руки. Мы вытащили тебя из метро и дали отоспаться в машине. Да, я отобрал сигарету у Кирилла и сделал глубокую затяжку. Так и умирают легенды. Жаль. А так хотелось верить в телепортацию». Кирилл хмыкнул и полез за новой сигаретой. «И что дальше?» – спросил я, наблюдая, как сигаретный дым образует причудливые узоры под потолком салона. «Да куришь и поедем в больницу», – ответил Кирилл, щелкаясь зажигалкой. «Уже все обговорено. За тобой присмотрят мои друзья. А в Астрале?» «Есть, в общем, один человек, он тобой займется. Сам увидишь. Как у тебя с родителями? Искать не будут?» «Мама в деревне. Позвонить-то, надеюсь, успею?» «Успеешь». Еще надо будет и на работу позвонить. Вот и хорошо. А что будет дальше? После больницы? С нажимом спросил я. Кирилл удивленно посмотрел на меня. Дальше? Переспросил он. Выйдешь и пойдешь на все четыре стороны. Если не хочешь присоединиться к нашей компании. Ага, глубокомысленно произнес я. То есть хорошие парни победили и объединили усилия в борьбе со злом. Брось, сказал зло Кирилл. Сам ты чего хочешь? Я? «Назад хочу. В обычную жизнь. Без астрала». Выдохнул я и закрыл глаза. Засыпая, я почувствовал, как машина тронулась с места. Он везет меня куда-то. Надеюсь, что все же в лечебницу, иначе зачем им вся эта возня вокруг меня? Надоело. Хочется уснуть. И проснуться в обычном, настоящем мире. Без астрала.